Глава 74. Незваный гость. По следующие несколько дней Сяо Янь провёл в пещере у химической печи. Хоть эти дни и были чрезвычайно утомительными, но то, что сохраняющее кольцо теперь было заполнено заживляющим лекарством, вызвало в нём чувство глубокого удовлетворения. Ещё одной важной вещью, о которой следовало упомянуть, было то, что после пяти дней практически непрерывных занятий алхимией Доу Ки Сяояна стала гораздо сильнее. Судя по его текущим успехам, он практически достиг ранга одной звезды. Именно благодаря таким хорошим новостям, поддвинувшим его решимость, Сяояну удалось стиснув зубы перенести это тяжёлое испытание. В то время как Сяоян скрывался в пещере, упорно занимаясь алхимией, ситуация в городе продолжала накаляться. Отношения между кланами Сяо и Джали стремительно ухудшались. Всего 2 дня назад Кван Джали воспользовался возможностью и предложил новые правила торговли, которые погпревясывали торговцам, в результате чего большая часть торговцев, которые изначально соблюдали нейтралитет, наблюдая за происходящим со стороны, теперь потянулись на торговые площадки, принадлежащие клану Джали. Столкнувшись с действиями, которые совершенно очевидно были нацелены на то, чтобы пошатнуть основы клана Сяло, верхушка клана пришла в ярость, которая угрожала перерази в нечто большее. В зале для совещаний клана Сяло. «Поклятье! Я больше этого не вынесу! Всего за пять дней наш клан потерял 50-60% прибыли! И если это продолжится, то все наши рынки попросту обанкротятся!» С зловещным выражением лица гневно прокричал третий старейшина. Вся верхушка клана с мраченными лицами сидела в огромном зале. "Согласен, мы не можем больше тянуть", медленно проговаривая каждое слово, произнёс первый старейшина и через несколько секунд продолжил. "Хоть господин Гуни из гонного оксёновного дома и помог нам, изготовив более сотни бутылок заживляющего лекарства, на это всё равно слишком мало. Это не сравнимо с объёмами поставок Clan Angelee. Конечно, на некоторое время мы сможем установить равновесие с Clan Angelee, но как только эти препараты закончатся, мы вновь окажемся в полной заднице, как и прежде. Немного помолчав, первый старейшина вздохнул и горько рассмеявшись, сказал: "Вот, если бы го не полностью поддержал нас, то в этом случае мы могли бы полностью потягаться с элхимиком клана Джоли. Но, увы, главный аукционный дом редко участвует в клановых распрях, предпочитая сохранять нейтралитет. То, что они нам помогли, и так уже невероятно. В ответ на слова первого старейшины Силожан мрачно кивнул головой. Хоть эффективность заживляющего препарата, который продавал клан Джоли, была довольно низкой, но зато его было много, Э, вот цена была низкой. Это вполне устраивало наёмников, которым очень часто доводилось бывать в опасных ситуациях. Если бы мы тоже смогли заполучить алхимика, хотя бы первого ранга, то мы бы смогли противостоять им. Услышав эти слова, Сеожана Дручонна покачал головой. В городе Вутан было всего несколько алхимиков, и договориться с любым из них было легче сказать, чем сделать. В этот раз клан Жили, можно сказать, выиграл главный пресс-латарея, заполучив к себе алхимика. В уголке зала сидели Села Ю, Села Нин и другие представители молодого поколения клана. Глядя на угрюмые лица старейшин, они боялись и рта раскрыть, переживая гнетущую атмосферу в зале. «Сестра, неужели алхимик первого ранга и правда настолько силён?» «Каким образом он смог поставить наш клан в такое положение?» Тихонько спросил Сила Нин, больше не в силах терпеть эту гнетущую атмосферу. Сила Ю тихонько вздохнула и с горьким смехом прошептала. «Но химик — это уникальная профессия. Сила у химика первого ранга находится примерно на уровне ученика, и в прямой схватке лицом к лицу любой из старейшин нашего клана с лёгкостью смог бы его убить». На истинная сила алхимика проявляется не в бою, а в том, что они могут создавать невероятные эликсиры. С помощью этих эликсиров они могут заполучить кучу сторонников, множество сильных бойцов, готовых верно служить под начальством алхимика ради получения эликсиров. На континенте Дооки множество людей говорят, что алхимик подобен синому гнезду. И едва тронешь, как он в мгновение ока соберёт огромное число бойцов, которые пусть даже и не убьют тебя, да хотя бы замотают тебя до смерти. Всеонин, представив сын этого, как его окружает толпа бойцов, возбуждённо задрожал, на его лице появилось завистливое выражение. Не сходи с ума. Тебе должно быть известно крайне суровые требования для того, чтобы стать алхимиком. «Скорее пирог с мясом упадёт с неба прямо тебе в руки, чем станешь алхимиком!» Закатив глаза, сел её и спустил своего брата с небес на землю. Возвращённый к реальности парень огорчённо скривил губы и сказал, «Боюсь, что никому из нашего клана так и не повезет стать алхимиком!» Хоть сел её и кивнуло, соглашаясь с этими словами, но в её создании вдруг внезапно возник образ никого молодого человека в чёрной одежде. И яростно стираю у себя из головы этот образ, девушка гневно подумала. Как я могла вспомнить этого мелкого ублюдка? Хм. Если бы подобное личище смогло стать химиком, то все химики в мире были бы бесполезны. Мысленно посылая проклятие на голову Сеояна, Сеою перевёл свой взгляд к ну, где сидела одетая в зелёное платье молодая девушка. спокойно читавшую толстую книгу. Её спокойный и элегантный внешний вид, словно магнит, присягивал скрытые взгляды множества её сверстников. «Такая хорошая девочка, и почему ей нравится этот мелкий засранец?» – подумала Сил Ю, неодобрительно покачивая головой. Да и Эр, которая спокойно сидела у окна и внимательно читала книгу, также отчётливо ощутила гнетущую атмосферу в зале. Что ни говори, а она жила в клане села уже более десяти лет. И, кроме того, даже если это было не для Сила Яна, но она всё равно никогда бы не позволила клану Джоли уничтожить клан Сяла. Мысленно вздохнув, Д.Р. вновь сосредоточилась на своей книге. В отсутствии Сила Яна у неё практически не было причин говорить. В то время как верхушка обсуждала свои планы, зал вдруг поспешно вбежали стражники и крайне почтительно сообщили. «Глова». Снаружи ожидает человек, одетый в черную мантию. Он говорит, что желает обсудить некоторые вопросы сотрудничества с главой клана. Эта новость изрядно потрясала села Жанна и Старейшин. После того, как они переглянулись, их мрачный вид сменился невероятным восторгом. Сразу несколько из них одновременно встали и хором закричали. Было красиво! -бы -бы -бы -бы Невероятно возбужденное поведение главы и Старейшин клана очень сильно удивило всех присутствующих в зале. «Ага, нет нужды приглашать меня. Глава Кавана села, как поживайзе? Старик пришёл без приглашения». Как только замок лисова села Жанна, из-за двери раздался смех Ялала. Под пристальными взглядами, присутствующих в зале, фигура, закутанная в большую чёрную манчу, со смехом вошла внутрь. В тот момент, когда загадочный гость переступил через порог, Дайэр, который всё это время сосредоточенно читал книгу, вдруг удивлённо приподняла брови. Медленно поднимая голову, она принялась внимательно изучать таинственного гостя.